Аббат Монтуар был ревностным священником, ученым-теологом и проповедником, красноречие которого, принимая богатые разнообразные формы, трогало сердца простых людей и вызывало на глубокие размышления просвещенные умы. Он много времени посвятил изучению естественных и философских наук, Он интересовался всевозможными исследованиями и знал все последние достижения человеческого разума. Он извлекал из них неожиданные и поразительные доводы, верность и оригинальность которых привлекали внимание избранного круга ученых. Некоторые неверующие знаменитости были даже пленены логикой его мыслей и регулярно посещали проповеди. Он пользовался всеобщим уважением, и церковные власти видели в нем будущее и светило. Несмотря на проявляемую к нему благосклонность, он всегда держался просто, вел скромное существование, и пока его не призвали на пост, более соответствующий его заслугам, он совершал богослужение в маленькой церкви, где его проповеди привлекали многочисленных слушателей. В этот день Аббат поднялся на кафедру, моля Господа даровать ему красноречие, которое трогает души. Появившись на помосте, он несколько мгновений собирался с мыслями, затем осенил себя крестом и начал проповедь. «Братья мои», — сказал он, «Сегодня я хочу рассказать вам о чуде, этом удивительном и необычайном проявлении бесконечного могущества Господа, который удостаивает иногда открыть перед нашим грубым сознанием свое присутствие в материальном мире». Он сделал паузу, опустив взгляд на ближайшие кафедры ряды. Он увидел там доктора Февра, видного ученого, одного из своих товарищей по колледжу. Аббат Монтуар сохранил с ним дружеские отношения, несмотря на то, что доктор был неверующим и не скрывал этого. Они часто вели долгие споры, после которых доктор, уважавший всякие убеждения, отдавал должные мудрости и проницательности священника, не расставаясь, однако, со своим скептицизмом. Священник продолжал развивать тему, которую он знал способна заинтересовать людей определенного склада ума, в особенности его друга доктора Февра, не спускавшего с него глаз. Он закончил первую часть своей проповеди, напомнив о тайне жизни и призвав верующих подумать о ее характере неизменного чуда. Затем он построил речь так, чтобы она была понятна простому народу, напомнил несколько самых прославленных чудес и закончил проповедь, превознося добродетелей избранников, отмеченных Богом для свершения чудес. Аббат Монтуар сошел с кафедры, сопровождаемый шепотом покоренной аудитории. После службы... Доктор Февр пришел к нему в ризницу и поздравил с проповедью. — Я убедил тебя? — спросил священник. — Я думаю, тебе это удалось бы, если бы меня можно было убедить словами. Увы, я никогда еще не видел чудо. Несколько дней спустя в церкви, после полудня, Священник слушал исповедь многочисленных кающихся, жаждавших получить отпущение грехов. Он кончил поздно, произнес короткую молитву, и после того, как ушли последние верующие, направился в Ризницу. Господин Аббад, он остановился и увидел возле прохода в Ризницу женщину, на вид простого звания. Все это время она ожидала, когда он туда направится, не в силах победить свою робость, пока не увидела, что он уходит. «Господин Абат умоляю вас!» Тронутый этим патетическим возгласом, он подошел к ней. Женщина, дрожащей рукой, протянула ему письмо и едва слышно произнесла. «Это вам, господин Абат. «От доктора Февре». «От доктора Февре?» Она была так взволнована, что не могла ответить ни слова. Опустив глаза, она нервно перебирала концы своей шали, а батмонтвар заговорил с ней голосом, полным доброты. «Я не могу читать здесь, в церкви слишком темно. Пройдемте со мной». Он хотел пропустить ее вперед, Она запротестовала и сделала какой-то жест. Тогда он заметил, что она была не одна. В полутьме вырисовывался чей-то силуэт. — Это мой сын, — тихо сказала она. — Пройдемте вдвоем, — сказал заинтересовавшийся священник. Она направилась к сыну, который стоял неподвижно, словно врос в стену. Он не сделал ни одного движения, — пока она не взяла его за руку. Абат Монтуар увидел, что тот ходит на ощупь с палкой. Он помог им войти в ризницу и, ни о чем не спрашивая, подошел к свету, чтобы прочитать письмо. «Мой дорогой друг, я сделал все возможное, чтобы отговорить тетушку Курталь пойти к тебе» кончилось с тем, что я, наконец, уступил ее просьбам и дал ей это рекомендательное письмо. Она уже много лет ведет хозяйство в нашей семье и заслуживает, чтобы ей помогли в ее несчастье. Она хочет во что бы то ни стало привести к тебе своего сына Жанна, двадцати четырехлетнего парня, ослепшего на фронте. Моя наука не в силах ничего сделать для него. Он неизлечим. Его мать знает тебя давно, она ходит на все твои проповеди. Послушав последнюю, она вообразила, что ты можешь вылечить ее сына и хочет попросить тебя умолить Бога совершить чудо. Я едва осмеливаюсь передать тебе ее просьбу. Не осуждай меня и сделай все возможное, чтобы она вняла доводом рассудка, не приходя в отчаяние. Что касается меня, то я... Отказался от этого. Я еще раз прошу, извини меня. Аббат Монтуар был растерян и недоумевал. Умоляющий взгляд женщины тревожно вопрошал его. Слепой, стоявший, одеревенело и неподвижно, казалось, ничего не чувствовал. Так как священник в нерешительности молчал, женщина бросилась к его ногам. Умоляю вас, господин Аббат, я знаю, что не должна просить вас об этом, но лишь вы один можете что-то сделать для него. Доктор говорит, что это невозможно, но врачи часто ошибаются. У меня не было больше надежды, но после того, как я послушала, что вы говорили о чуде и как хорошо рассказали, что Бог все может, надежда вернулась ко мне. Господин абат простите мне мою смелость, но нужно, чтобы вы... Вместо меня обратились к Господу с молитвой, ведь я не умею. Нужно, чтобы вы попросили его вернуть зрение моему сыну. Он заставил ее встать. Он не знал, что ей ответить. Обычно так легко находящие слова, сейчас он мучительно вопрошал свой разум. Наконец пришло решение. Дочь моя, — сказал он, — Я буду молить Господа с милостью над несчастьем вашего сына, но при одном условии. Я не могу скрывать от вас, что чудо – явление чрезвычайно редкое, вероятность его свершения ничтожна. Женщина поблагодарила его. Ей было ясно одно – он согласился. И она стала настаивать с внезапной страстностью: "Сейчас же, господин абат, нужно молиться сейчас же, и в церкви, у подножия алтаря. Я уверена, что так будет лучше". Она преобразилась. Вера придала ей такую властность, перед которой священник чувствовал себя беспомощным. Она подавляла его. Он согласился, и тут же Раскаялся, охваченный стыдом, словно принимал участие в какой-то преступной комедии. Но женщина уже взяла сына за руку и тащила его. Тот подчинялся, как автомат. Она заставила его опуститься на колени перед алтарем, отошла на несколько шагов и стала неподвижно, молитвенно сложив руки. Аббат Монтуар почувствовал, как его душа разрывается от горечи, состраданий, сомнений. Несчастная, думал он, какой жестокий обман, какое ужасное разочарование ожидают ее. Он тоже стал на колени, закрыл лицо руками, попросил еще раз Господа простить его за эту дерзость и начал тихо молиться. Он долго стоял на коленях, его губы без конца повторяли одни и те же слова Слепой, находившийся рядом, не сделал ни одного движения. Позади женщины не спускала с них мучительно тревожного взгляда. Наконец священник скорбно с тяжелым чувством поднялся. Женщина не двигалась, она ожидала от него чего-то еще. «Нужно, — сказала она, дрожа, — чтобы вы дотронулись до его век и громко что-нибудь сказали, обращаясь к нему, как это делал Христос». Аббат почувствовал, что слабеет. Волна отчаяния захлестнула его. Он проклинал себя за то, что должен был еще раз уступить ей, еще раз обвинив себя в крайней самонадеянности. Он положил руки на неподвижные веки. — Господь, я прошу Тебя, как о необычайной милости, вылечи этого несчастного и он громко сказал слепому, «Прозри!». Его душу терзали угрызения совести, его скорбь превзошла человеческую, он отвернулся, чтобы скрыть рыдание, и тут внезапно в глазах калеки вспыхнул огонь. Пламя жизни преобразило вдруг его одеревенелое лицо, он поднес к нему руки, затем опустил их, громко крикнув «Свет!». Потом он медленно направился к свечам, которые слабо освещали внутренность церкви. Если бы молния поразила аббата Монтуара, он не был бы в столь глубоком оцепенении, он стоял, окаменев, не в состоянии не говорить, не дышать, не чувствовать. Женщина мертвенно-бледная дрожала, держась за стол причастия, Она издала стон, когда сын повернулся и зашагал к ней. У нее хватило, наконец, сил протянуть к нему руки, и они обнялись, рыдая. «Я это знала, — бормотала она. — Я знала, что Бог вас услышит. Какое счастье! Я поставлю свечи, я буду ходить на все мессы, я совершу паломничество. Ты видишь, Жанн!» «Ты видишь! Благодари! О, благодари же господина Аббата, которому ты обязан этим чудом!» Они оставались на холодном мраморе в течение долгих минут. Мать и сын страстно молились. Священник пытался отогнать одолевавшие его противоречивые чувства, чтобы оставалось место для чувства благодарности. Ему было мучительно трудно сосредоточиться даже для простой благодарственной молитвы. Наконец он встал. Женщина последовала тому же. Ее сын смотрел вокруг, ослепленный светом. Мать, казалось, немного успокоилась. Аббат Монтуар испытывал головокружение и желал ухода своих посетителей, признательность которых смущала его. Им овладело властное желание обдумать происшедшее. Наконец мать и сын ушли. Оставшись один в тишине у подножия алтаря, он попытался сосредоточиться. Он не мог преодолеть душевной тревоги, которая он чувствовал, росла в нем и мешала его молитве. Он вскоре вышел из церкви, погруженный в мысли инстинктивно, почти с отвращением, отстранившись от калеки, который сидел на своем месте около входа и с мольбой протягивал к нему руку. Он отправился домой пешком, по дороге неустанно снова переживал сцену, не дававшую ему покоя. Он призывал на помощь свой опыт и знания пытаясь прийти к такому заключению, которое удовлетворило бы его сердце и ум. Занятия науками приучили его анализировать свои мысли. Еще раз он пересмотрел мельчайшие детали чудесного события и подверг критике все его обстоятельства, снова вспомнив с беспощадной ясностью все свои сомнения. Женщина меня умоляла, Я уступил нас отвращением из жалости и слабости. В тот момент, когда я протянул руки и произнес Твое святое имя, Господь, я попросил Тебя простить меня, как за святотатство. Я не могу этого скрыть от Тебя. У меня не было веры. Я не верил. Ни секунды я не думал, что Ты можешь внять моей мольбе. Его лицо было застывшее, как во время молитвы, глазами мертвы, ни малейший свет разума не освещал его. И вдруг под моими пальцами его веки начали трепетать, не было никакого другого посредника, кроме меня, и в тот момент, когда я почувствовал, как этот взгляд рождался в ответ на призыв моей неверной молитвы, даже в тот самый момент я не мог в это поверить. Я, который проповедовал, чтобы убедить скептиков, который пробуждал глубокие доводы сердца и разума, чтобы зажечь веру в твое бесконечное могущество, и я сомневался. И сейчас еще я умоляю тебя заставить меня почувствовать это чудо, которое не вызывает во мне никакого отзвука. Когда Аббат Монтуар украдкой вышел из церкви, он был узнан толпой коллег, поджидавших его. Это был момент, который они подстерегали, чтобы броситься к нему, умоляя призвать на них милосердие Божие. Три месяца прошло со времени исцеления слепого. Среди населения разнесся слух, что священник делает чудеса. Каждый вечер, какие бы предосторожности Аббат Монтуар не предпринимал, чтобы пройти незамеченным, Его неотступно преследовали десятки несчастных, ожидавших его выхода часами. С каждым днем эта пытка становилась все более мучительной. Сегодня это волнение, испытываемое им при виде всякого молящего калеки, показалось ему невыносимым. Они хватались за его сутану и не отпускали его. Они недовольствовались словами утешения, с которыми он обращался к ним. Каждый требовал, чтобы священник взял его за руку и привел к подножью алтаря, где проявила себя всемогущая сила. Каждый требовал, чтобы он возложил руки на его страждущее тело, призывая проведение смилостивиться над его несчастьем. Аббат Монтуар попытался уйти от них, Разве дерзнет он повторить десять, двадцать раз те религиозные обряды, которые наполняли его ужасом и были осуждены вышестоящей духовной властью? Архиепископ дал ему понять, что на эти демонстрации смотрит не совсем благосклонно. Он сообщил о необычайном событии в Рим, где встреченные сначала с недоверием Оно теперь тщательно изучалось. В ожидании папского решения архиепископ держался очень сдержанно. Абат Монтуар поднял голову и попытался уйти. Причитания стали более настойчивыми. Яд сомнений проник еще глубже в его душу. Если это было настоящее, подлинное чудо, как в таком случае отказаться от воспроизвести снова ради этих простых и доверчивых душ тот жест и те слова, которые вызвали его однажды. Он сдался и уступил еще раз мольбам слишком невыносимым. Он схватил одного из несчастных, который ходил на костылях, притащил его в церковь, бросил к подножью алтаря и возложил руки, произнося горделивые слова. Ничего не последовало за этим». Священник стоял охваченный стыдом, растерянный, держа руки на больной ноге калеки. Уже другие толкались, чтобы занять его место, а бат совершил обряд, над всеми пропуская их одного за другим. Чудо, которое он ранее сотворил, не отпускало его от себя и обязывало нести этот крест до конца. Он возненавидел это место у подножья алтаря. При каждом повторении он должен был делать сверхчеловеческие усилия, чтобы не проклинать наивное, безумное доверие этих существ, не упрекать их, как в нелепом самомнении, в этой слепой вере, которая причиняла ему невыносимые муки, извиняться с притворным доброжелательством за то, что чудо — это исключительная милость. Не кричать о своем стыде, когда в момент возложения рук он замечал в их глазах пламя бессмысленной надежды отсылать их с утешениями, когда после предвиденной им неудачи он замечал, как на их лицах появлялось выражение отчаяния и злобы. Ему удалось сдержать до конца свое возмущение. Более двадцати раз он повторил бесполезный жест и произнес напрасные слова. Он дошел до своего жилища, проходя по темным улицам с опущенной головой, опасаясь быть узнанным, что уже случалось не раз, так как энтузиазм его поклонников начинал превращать его в знаменитую личность. Дома он принялся, как делал это каждый вечер, за изучение книг. Так велико было его мучительное желание внести ясность в душу. Так велика была его жажда понимания, что он тайком купил учебники медицины и специальные труды, посвященные органам зрения. Чем дальше он продвигался в своих новых познаниях, чем больше деятельности этих органов становилось ему известной, тем больше он упоминал в страстном исследовании, не осмеливаясь признаться себе, что им руководила надежда найти научное объяснение. «Нельзя в этом сомневаться», — сказал он громко. «Это чудо! Я должен в это верить! Нужно, чтобы я в это верил!» Он закрыл книги. И принялся размышлять, обхватив голову руками, заставлял себя славить Господа словами, соответствующими безмерности оказанной милости. Но вскоре он не мог продолжать молитву. Несмотря на все усилия, он искал еще другие объяснения естественного порядка. Аббат Монтуар провел рукой по лбу мокрому от пота и закончил с трудом тягостную благодарственную молитву, когда он, так и не обретая душевного спокойствия, собрался лечь спать, ему принесли письмо от архипископа, приглашавшего его к себе на следующее утро. Едва он вошел в покой архипископа, как заметил перемену в отношении к себе окружающих приладок. Во время прежних визитов он видел недоверие, близкое к враждебности. Сегодня же первый викарий бросился ему навстречу, едва объявили о его приходе, и выказал радушие, в котором чувствовалось уважение. «Я знаю, у его высокопреосвященства есть приятные новости для вас», — сказал он. «Он хочет вам объяснить их лично. Поверьте, я очень рад». Он не успел продолжить, так как архиепископ уже попросил ввести аббата Монтуара. Прилад встал ему навстречу и поднял священника, когда тот нижайше преклонил колено. Он устремил на него взор полный восхищения, которому примешивалось вопрошающее любопытство. Он долго молчал. Казалось, он обдумывал проблему чрезвычайной важности, не в силах решиться задать главный вопрос. Наконец он заговорил тоже с оттенком почтительности. «Сын мой, у меня есть замечательная новость для вас. Я знаю, она наполнит вас счастьем и рад, что первый говорю вам о ней». Я получил большое письмо из Рима по поводу исцеления Жанна Курталя. Ваши заслуги и добродетели рассматриваются в нем с исключительной благосклонностью. Чудесный случай был тщательно исследован высшими авторитетами в вопросах веры. Вывод нашего святого отца в этом исцелении – Налицо все признаки божественного чуда. Он еще не высказался официально. Вы знаете, как церковь должна быть осторожна в подобных случаях. Но, судя по тону письма и указаниям, которые оно содержит, вполне вероятно, что он вскоре это сделает. Он поручил мне сказать вам, что взор Господа устремлен на вас. Возрадуемся же, сын мой, это огромная милость, которую оказал вам господин, она, несомненно, заслужена необычайными достоинствами, и ее слава отразится на всех нас, слугах Господа. Ваше высокопреосвященство, сказал священник, опустив голову, Далек и от того, чтобы испытывать огромную радость, он был подавлен, словно это блестящее утверждение, идущее от высшей духовной власти, нанесло ему последний удар. Ваше Высокопреосвященство, я должен признать, в тот момент, когда я призывал святое имя, у меня не было веры. Я не признавал возможности его вмешательства. Архиепископ долго смотрел на него, не высказывая удивления. Он молча размышлял, затем заговорил тоном отеческой власти. Я буду так же искренен, как и вы. Когда вы объявили мне о происшедшем, я не поверю Я тоже согрешил недостатком веры. И чтобы еще больше открыть вам мое сердце, скажу, что будь я на вашем месте, я испытал бы те же сомнения и колебания. Священник с минуту стоял молча в нерешительности, затем бросился, плача к ногам архиепископа. Но я, я сам еще не убежден ваше высокопреосвященство. Я все еще сомневаюсь. Увидев своими глазами, дотронувшись своими руками, я не поверил по-настоящему в его присутствие. Я обратился к науке. Я изучал сам, один. Я дошел до изнурения, пытаясь найти ошибку в рассуждениях и выводах. И сегодня, Ваше Преосвященство, ох, какой демон живет в моей душе, что я за существо, что я за священник, более жалкий, чем самый жалкий из безбожников. Сегодня, когда мне дано высочайшее подтверждение, когда это чудо возведено в ранг догмы, в это чудо, которое сам я вызвал, которое сам я пережил, я слуга Господа, я недостойный, Я не могу в него поверить.